«Красота мужчины на конце его копья» – арабская пословица с намеком. Вот, ей-богу, это был один из немногих случаев, когда я категорически отказывался верить Аболенскому. Вот, на мой взгляд, способ, каким они выбрались и, казалось бы, совершенно безвыходного положения, оказался настолько прост, что первоначально даже не укладывался в голове. Может быть, я чересчур подозрителен, может быть, просто переутомился или перечитал фантастики, но всему же есть разумные границы. Если верить Льву, то эмир Багдада был человеком весьма недалекого ума, отличавшимся редкостной скрупулезностью и требовательностью в соблюдении буквы закона. Да что там буквы? Он мог прийти в бешенство от неправильного толкования какой-нибудь запятой. А ведь именно это и дало возможность нахальному багдадскому вору смыться. Или вот, нукеры, стражники и слуги. Ну, неужели они так уж слепо и безоглядно выполняли любое указание начальства? Ведь стоило им проявить хоть чуточку неповиновения и личной инициативы моего друга сгробастали бы, как миленького. А жены вряд ли Карем является местом строгого содержания 50 дур одновременно. Нет, я отнюдь не отличаюсь махровым мужским шовинизмом и как раз уверен, что женщины точно знают, чего хотят, а хотели они немногого – глотка свежего воздуха свободы и скромненького домашнего бунта. Нет, не кровавые революции, упаси Аллах, просто так, ну, немножечко, чуть-чуть, ну, маленький мятежик на чисто бытовом уровне. Лев долго уверял меня, что на Востоке свои законы. Например, за невыполнение приказа, приведшее ослушника к победе, ему сначала отрежут уши, а потом наградят новым седлом. Стоит ли игра игросвечь? Вот и я о том же. Так что в этой истории все действовали в строгом соответствии с законами шариата, а потому виноватых просто не было. Не верите? Убедитесь сами. Что я должна сделать? Ох, не сложившаяся балерина багдадского конкана. Повторяю в пятый раз. Иди и скажи им, что я здесь. Ясно. Но ведь они побегут на вас смотреть. Это нам и нужно. А если они захотят вас побить? Это предусмотрено планом операции. Даже больше. Именно на факт битья мы и делаем основную ставку. Мы? Я. Ты стоишь позади всех, как бедная родственница. Как кто? Ну, неважно. Главное, когда все выйдут, Сразу дуй к воротам. Там тебя будет ждать хаджа. А как же вы? Я выберусь сам. Я скользкий. Все поняла? Да. Тогда вперед. Куда? В конец коридора. К прочим женам. А что я там буду делать? О, у вас, у вас, маска-мас. Язви тебя в карбюратор. Ириду Эпифендис снесло наверх взрывной волной, словно растрепанного воробушка. Лев, с трудом уняв рвущийся с языка эмоциональный стресс, злорадно подумал, что «да будет очень весело с такой хохотушкой». Он еще раз выкрутил обеими руками свой настрадавшийся халат, выжимая на гладкий мраморный пол последние капли масла, Коридор первого этажа от лестницы до входных дверей имел свободного пространства метров 8-10. Из них последние пять были обильно политы подсолнечным маслом, сам лев бочком прогуливался по узенькой сухой кромке впритык к двери, а с той стороны доносились звуки не менее содержательного диалога. «Теперь хорошо?» «Изумительно храбрейший из отважнейших! Но что вы собираетесь предпринять? Как что, приблудный сын шелудивой собаки, войти в свой гарем и ятаганом вытащить печень у твоего дружка Вайме, как это мудро! А куда же ему без печени? Люди засмеют?» «Но, мой мир, я лишь хотел узнать, как именно вы будете его убивать? Ведь негодник очень хитер».